Июль 1966 года Она опасалась, что брат Джудит начнет настаивать на том, чтобы проводить ее до двери дома и даже попытается подкатить. Сойдя с Чарльз-стрит и пройдя квартал, она остановила такси. «Мужчины не помогут», — решила она. «Мужчины оберегают секреты друг друга. На первое место мужчины всегда ставят мужчин». Неразумно думать, будто Клео Шервот убил какой-то чужак в водолазке, которого с тех пор никто не видел. Конечно, такое могло произойти. С женщинами нередко случаются скверные вещи. Но Мэдди была уверена, что тут замешан Эзекиэл Тейлор. И всем все равно, потому что никому нет дела до Клео. Но Мэдди не все равно. Она поставит алиби мистера Тейлора под вопрос. И для этого есть только один способ. И только один человек. Такси отвезло ее к одному из пока еще импозантно выглядящих кварталов у парка. Она отметила про себя, что это не так уж далеко от озера и фонтана. Когда-то на этой улице жили ее бабушка и дедушка по материнской линии, когда-то неподалеку отсюда находилась школа парк-скул. Вряд ли мистер Тейлор спешит после работы домой. Женатые мужчины, крутящие с молодыми женщинами, не спешат возвращаться к себе. Мэдди это знала. О женатых мужчинах она знает куда больше, чем хотелось бы. Пора использовать эти знания. Чтобы найти тело Тесси Файн, она использовала воспоминания о месте, где когда-то целовалась и обнималась с парнями, а сейчас использует свои сожаления о прошлом, чтобы задать направление расследованию обстоятельств жизни и смерти молодой женщины, которая совершила такую же ошибку. Мэдди так и не поговорила откровенно с женой своего любовника. Но теперь встретится лицом к лицу с женщиной, на которой женат любовник Клео Шервуд. Дом Тейлоров выделялся. Только он один и сохранил здесь пристойный вид. Большая часть остальных особняков была разделена на квартиры, и кругом были видны признаки того, что район теряет то уважение, какое когда-то имел. Крошечные дворы больше не содержались в порядке и в одну из аккуратно подстриженных живых изгородей, окружающих дом Тейлоров, кто-то засунул обертку от шоколадного батончика. Более обеспеченные негры начинали покидать район, как в свое время сделали евреи того поколения, которому принадлежал Милтон. Эти красивые старинные особняки, неблочная застройка, они слишком широки, и каждый имеет собственную архитектуру, когда-то воплощали в себе столь многое. Чистолюбивые устремления и мечты – но придет день, когда все они до единого будут разделены на кое-как приспособленные квартиры. Мэдди удивила, что Тейлоры остались тут. Выйдя из такси, она несколько минут стояла на тротуаре, зная, что выглядит белой вороной, но нисколько об этом не беспокоясь. Ей надоело беспокоиться о том, что думают люди, и еще больше надоело то, что они ставят палки в колеса. Прежде всего это относилось к Шеллу Гордону и тем, кто работал на него но также к копам, газетчикам и даже к брату Джудит. Окружающий мир твердил ей, чтобы она отвернулась, чтобы не обращала внимания на старую как мир систему отношений, в которой мужчины процветают, а ставшие неудобными женщины пропадают. Но Мэдди была не согласна. Она сжала зубы, расправила плечи и, решительно подойдя к красивому дому с витражными окнами, позвонила в дверь.